Глава 3 Из аэропорта Ларнаки, он новее чище, чем шарлеруа Бернара и еще дюжину человек забирает микроавтобус, присланный турфирмой, и везет их в Протарас. Пыльный, малоприятный пейзаж. Не признака моря. В автобусе с кондиционером и синими занавесочками, за которыми можно спрятаться от полуденного солнца, он единственный, кто отдыхает без компании. Пассажиры понемногу высаживаются и расходятся по отелям. Он остается в автобусе последним. Большинство вышли вблизи моря, до которого они доезжают в итоге перед новенькими белыми отелями, выглядящими как верхняя часть океанских лайнеров. Но когда Бернар остается один, автобус поворачивает от моря и углубляется в запруженные пешеходами улочки, по сторонам которых выстроились жуткого вида питейные заведения, а затем... Миновав внушительный супермаркет «Лидл», выезжает из этого подобия города и едет по засушливому, недостроенному захолустью, почти без признаков жизни, где и стоит отель «Посейдон». Отель «Посейдон». Три этажа побеленного бетона, утыканные одинаковыми маленькими балкончиками, побитые бетонные ступени, ведущие коричневые стеклянные двери. Сейчас самое пекло – На улицах вблизи отеля ни души. Солнце бьет отвесно, не оставляя теней. В холле воздух горячий и влажный. Сначала Бернару кажется, что тут никого нет. Затем он замечает двух женщин, притаившихся в теплой полутьме за стойкой. Он объясняет на английском, кто он такой. На них это не производит впечатления. Затем одна женщина берет у него паспорт... и ведет его по темным лестницам на следующий этаж до узкой комнаты с одним окном и двумя кроватями, для которых только и хватает места. Указав на зловещего вида дверь, проводница произносит «Ванная» и оставляет его одного. Он слышит неясные голоса из-за стен с разных сторон, шаги над головой, потом кто-то чихает. Он подходит к окну, пустошь, поросшая редкими деревцами и кустарником, стены соседних построек. И вдали, на самом горизонте, виднеется синяя полоска моря. Он стоит, испытывая острые чувства жалости к себе, когда раздается стук в дверь. На пороге он видит коротышку в пиджаке не по размеру, но, в отличие от женщин в холле, тот улыбается. «Привет, сэр!» — «Привет», — говорит Бернар. «Я надеюсь, вы наслаждаетесь своим пребыванием здесь», — произносит человечек. «Я только хотел сказать вам насчет душа». «Да. Пожалуйста, не пользуйтесь душем». После короткой паузы Бернард говорит «Хорошо», но затем смутное любопытство заставляет спросить его «Почему?». Человечек, продолжая улыбаться, поясняет «Он течет, понимаете? Он течет прямо в холл, поэтому, пожалуйста, не пользуйтесь. Я надеюсь на понимание». Бернард кивает и говорит «Конечно, хорошо. Спасибо, сэр, и человечек уходит». Оставшись один, Бернар заглядывает в ванную. Это бетонный ящик с унитазом, раковиной, краником в стене над унитазом и трубой с лейкой вдоль стены и затычкой в полу, что являет собой, вероятно, душ. Там же висят таблички с надписями на греческом и, вероятно, русском. Единственное, что Бернару понятно, это многочисленные восклицательные знаки. Он выключает свет». Сидя на кровати, он думает, что это все же никуда не годится, жить без душа, и решает поговорить об этом с кем-нибудь. В холле никого, так что, прождав 10 минут, он выходит из отеля и направляется, как ему кажется, в сторону моря. Помимо душа, еще кое-что вызывает у него беспокойство. Он был уверен, что в отеле имеется бассейн. Бэдуэн не раз говорил, как они будут балдеть у бассейна по вечерам, и даже скинул ему ссылку на фото, на котором было нечто вроде аквапарка, несколько бассейнов с горками и с улыбающимися людьми. И все это, судя по фото, совсем близко к морю. И здесь опять была загвоздка. В рекламе отеля указывалось, что он находится в пяти минутах ходьбы от моря, а Бернар шагает уже минут десять по пыльным дорогам и дошел только до супермаркета. На деле путь до моря отнял у него полчаса. Выйдя на берег, он стоит какое-то время, оглядывая коричневый пляж, заставленный зонтиками от солнца и волны прибоя, лениво лижущие песок. Он заходит в паб с британским флагом на вывеске и рекламой английских футбольных матчей, выпивает пинту пива и медленно идет назад в отель. Супермаркет он находит без труда, По всему городку имеются указатели, а дальше ему приходится поплутать по извилистым улочкам, прежде чем он выходит к отелю по сей Оказавшись в жарком холле, Бернар подходит к конторке, за которой теперь кто-то есть, собираясь высказаться насчет неисправного души и бассейна, которого нет. Из-за конторки его приветствует улыбчивый человечек. «Добрый день, сэр, для вас записка. Для меня? Для вас, сэр». Человечек средних лет с аккуратным загорелым лицом передвигает по стойке листок бумаги Бернару. На нем написано от руки «Заходил? Вас не было. Я буду в волнах с пяти часов, если хотите пообщаться и решить дела. Лейф». Бернар переводит взгляд на улыбающегося человечка с добродушным лицом. «Вы уверены, что это мне?» — спрашивает он. Продолжая улыбаться, человечек кивает. Посмотрев записку еще раз, он спрашивает человечка, не знает ли он, где эти волны. «Это рядом с морем», — говорит человечек и объясняет, как добраться. «Это популярное место у молодежи», — добавляет он. Бернар благодарит его. Уже пять часов, и он собирается идти, но вспоминает про душ и снова поворачивается к человечку. Он не знает, как лучше сказать, как выразить неудовольствие, и он говорит, помявшись, «Это...» «Душ!» — едва услышав слово «душ», человечек говорит. «Проблема будет улажена завтра». И он при этом впервые не улыбается, он выглядит очень серьезным, его глаза полны сожаления. «Мне очень жаль, сэр!» «Хорошо», — говорит Бернар. «Спасибо!» «Мне жаль, сэр!» — повторяет человечек, на этот раз созвенеющийся улыбкой. «И еще кое-что», — говорит Бернар осмелев. «Да, сэр, есть у вас бассейн. В лицо человечка становится печальным, почти скорбным. В данный момент нет, сэр. И он пускается в объяснение, что-то связанное с юридическими разногласиями с соседями, пока Бернар не прерывает его вежливо и говорит, что он заплатил за отель с бассейном, а раз бассейна нет, это неправильно, улыбающийся человечек говорит. У нас договоренность с отелем Ван Гелес, сэр. Во влажной жаре повисает секундная пауза. «Договоренность?» «Да, сэр». «Что за договоренность?» «Договоренность заключается в том, что за 10 евро в день постояльцы отеля «Посейдон» могут пользоваться бассейном отеле «Вангелис» со всеми удобствами. Человечек протягивает буклет с фотографией аквапарка, и Бернар узнает изображение с веб-сайта отеля «Посейдон». Бернар почему-то только теперь замечает у человечка усы. «Хорошо, спасибо», — говорит он. «Во сколько ужин?» «В семь часов, сэр». «А где?» «В столовой». Человечек показывает на стеклянную дверь в обрамлении грязно-желтых занавесок в другом конце холла. Рядом стоит пустой пипитр. «В столовой сейчас темно». «Хочешь потусоваться, а?» – спрашивает Лейф, лениво улыбаясь, когда Бернар усаживается перед ним с бутылкой местного легкого пива Кео. Бернар кивает и говорит вполне серьезно. «Конечно». Лейф – высокий, загорелый исландец. Всего на несколько лет старше Бернара, оказывается представителем турфирмы. Он рассказывает Бернару о ночной жизни про Тараса, сообщает о каком-то ночном клубе под названием «Джестерс» и о тамошнем «Счастливом часе». Примечание – «Джестерс шуты» — английский язык, конец примечания. «И потом еще три коктейля по цене двух с семи до восьми», — говорит он. «Пользуйся. Как я уже сказал, остальным — это одно из лучших предложений на курорте». «Хорошо», — говорит Бернар. Лейф пьет большущий фруктовый коктейль. Он то и дело упоминает остальных, так что Бернар начинает думать, что пропустил какую-то общую встречу, о которой ему не сообщили. «Кто эти остальные?» «Кебабы», — говорит Лейф так, словно озвучивает заголовок статьи. «Лучшее место Поркис, понял? Это вон там». Примечание Поркис — «свинина лажа» — английский язык. Конец примечания. Он распрямляет руку, которая только что поглаживал бритый затылок, и показывает пальцем вверх по улице. Бернард смотрит туда и видит оранжевую вывеску «Поркис». «Ясно», — говорит он. «Они сидят на террасе паба Волны, он и Лейф». внутри бухает музыка хотя сейчас только шесть вечера вокруг уже немало подвыпивших где то неподалеку проходит пивной марафон слышны возгласы поддержки там открыто круглосуточно говорит лейв опоркис ясно и будь осторожен острый соус действительно острый он произносит это так серьезно что бернар принимает за шутку и смеется но лейф добавляет так же серьезно это в натуре охрененно острый соус а затем допивает свой коктейль. В том, как он говорит с Бернаром, ощущается легкое пренебрежение. Его внимание все время направлено на что-то другое. Он то и дело поворачивает голову, оглядывая улицу, на которой как раз начинается вечерняя толчья, хотя солнце еще светит, прокладывая длинные тени. «Словом, вот так», — говорит он. «Он производит впечатление человека, легко и часто получающего секс. В самом деле, то, как расслабленно и вальяжно он держится, — заставляет подумать об этом, и это как-то подавляет Бернара. Он слушает его, кивает и потягивает пиво. Ты здесь с приятелями, спрашивает Лейф. Нет, э, -э, э, сам по себе, Бернар пытается объяснить. Я собирался поехать с другом, почувствовал, что Лейф это безразлично, он замолкает. Хорошо, говорит Лейф, глядя в сторону Поркис, как будто надеясь увидеть кого-то, затем поворачивается к Бернару. На этом я тебя оставлю, будут какие-то вопросы, дай мне знать, ага. И он встает. Хорошо, говорит Бернар, спасибо. Увидимся, бросает он и уходит. Ага, увидимся, отвечает Бернар, но Лейф его уже не слышит. Когда он выходит на улицу, заходящее солнце подсвечивает золотистую поросль на его руках и ногах. Бернар быстро допивает пиво и покидает волны, где музыка уже долбит на полную мощность в ночном режиме. Он идет назад в отель «Посейдон». После встречи с Лейфом он чувствует, что ему стало хуже, более одиноко. Когда только присел за столик к Лейфу, он почему-то надеялся, что его ожидает вечер гедонизма, или что Лейф хотя бы как-то приобщит его к местной «Сладкой жизни». То, что Лейф этого не сделал, оставив его на террасе паба допивать пиво в одиночестве, заставляет Бернара почувствовать, что он провалил какой-то тест, возможно, глобального значения. Это ощущение разрастается во что-то вроде депрессии, пока он шагает по безлюдным улочкам к своему отелю. Он приходит в Посейдон в начале восьмого. В холле душно и темно, зато дверь в столовую светится, как отделение реанимации в больнице, «Кажется, окон там нет. Стены, обклеенные замусоленными обоями. Он садится за столик. Большинство столиков уже заняты. Люди низко склонились над тарелками с сероватым супом. Слышится только звяканье ложек. Кто-то говорит по-русски. И еще странное гудение, длящееся с полминуты, затем стихающее и снова начинающееся. Официант ставит перед ним тарелку супа. Бернар берет ложку и замечает, на ней что-то налипло». Взяв салфетку, тоже не первой свежести, он пытается соскрести с ложки все лишнее. Монотонно звучит русская речь. Отчистив ложку, Бернар переводит взгляд на суп. Жижи серого цвета не вызывает аппетита, и к тому же она холодная. Он осматривается, словно надеясь увидеть чье-то недовольное лицо. Такого не находит. Но он замечает микроволновку в другом конце помещения, а перед ней очередь людей с тарелками супа. От... оттуда как раз и раздается гудение. Он берет свою тарелку и встает в очередь. Перед ним женщина, сорока с чем-то лет, низкорослая и очень толстая. У нее светлые волосы и оранжевое лицо с красными отметинами под глазами и на носу. Когда он идет обратно к своему столику, то замечает, что она сидит рядом. Женщину таких объемов сложно не заметить». но еще сложнее не заметить ее спутницу, моложе и даже толще. это вторая толстуха, возможно, ее дочь, фантастически необъятна. Бернард с трудом отводит от нее взгляд. В очереди к микроволновке после нескольких минут черепашьих шашков под монотонное гудение старшая толстуха обращается к нему по-английски. — Это возмутительно, скажете нет? — Хм... только и отвечает Бернар, удивленный ее вниманием к нему. Женщина сильно потеет, в столовой очень жарко. Каждый вечер одно и то же, говорит она. Правда? Правда, говорит она и ставит тарелку в микроволновку.